Пришел он на облюбованное место, развернул трепицу и корочку коровая, здоровущую такую скипку, девчонке протянул. Та недоверчиво зыркнула по сторонам и взяла. И что удивительное, там весь живот у пигалицы меньше этой скипки, а ведь через пару минут не осталось ни крошки. А еще через десять минут переводчица дрыхла на пледе, что сама и притащила по наказу барыни.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 С тех пор целую неделю такие фокусы с Машкой Виктор проделывал. Только теперь не хлебом подчивала, а пирогами. И все семь дней пироги были с разной начинкой. То капусту покладут, проверочное слово «кладбище». И если бы было положит, то тогда говорили бы «лежбище». То рыбный предоставит, а то и зайчатиной. Есть, оказывается, в имении Болховских лес и в несколько гектаров.